Глава 13. Винсен. Вполне естественно, что Роза и Андрей предложили приглядеть за внуками и собакой, пока Кьяра и Макс будут в Нью-Йорке. Причем из практических соображений на это время переехали к ним. Всегда нарядная и неугомонная бабушка не смогла удержаться, чтобы не проинспектировать шкафы в доме сына. Она пришла к выводу, что их наполнение нуждается в более рациональном обустройстве. Разумеется, Роза воздержалась от собственноручного вмешательства, но решила не скупиться на ценные советы по возвращении парочки. Она поймала себя на том, что улыбается, осознавая свою дотошность. В очередной раз поздравила себя с такой невесткой, как Яра. Та прекрасно правила семейной лодкой, в которой спокойно себя чувствовала и семейство Розы. О да, Макс с женой никогда не причиняли им беспокойства. Чего она не могла сказать о Диане, своей младшенькой. Не то чтобы Роза не принимала ее гомосексуальность, но следовало признать, что, выбрав такой образ жизни, дочь усложнила себе повседневное существование. Роза покачала головой, переставляя местами, это было сильнее нее кастрюля и сковородки. В этом углу они стояли явно в нелепом порядке. Одно было неоспоримо. Она не могла примириться с нежеланием Дианы иметь детей. Какая здравомыслящая женщина решилась бы отказаться от такой радости? Ее сердце сжималось, когда она об этом думала. Ей хотелось бы откровенно обсудить все с дочерью, но они уже давно обменивались только банальностями относительно работы Дианы, в которой Роза мало что смыслила. Она все еще изучала содержимое шкафов, когда на кухню зашел Анри и напомнила о скором отъезде Лу. Девочка изменила первоначальные планы и решила провести неделю у лучшей подруги. «Если Поль и Иза согласны, не вижу проблемы». Сделал попытку Анри, ставя на стол пакет с продуктами. «Это не входило в наши намерения, вот и все. Но ведь родители в курсе. Но ведь решали-то дети. А я бы на это сказал, как всегда, ничего конструктивного». «Ну вот, началось», — сдался Анри, выходя из кухни. Лус бежала по лестнице с рюкзаком за спиной. Все в порядке, бабуля?» Спросила она скорее формально, чем действительно желая получить ответ. Все отлично, дорогая. Ты уверена, что ничего не забыла? Я в любом случае заеду в среду, у меня урок музыки. Хорошо, тебе виднее». «Ты чем-то недовольна?» «Твоя бабушка представляла себе эту неделю по-другому, но ты не беспокойся», — пояснил вновь появившийся Андрей. «Вовсе нет», — возразила Роза. Лу подошла к бабушке и ласково ее обняла. «О, бабуля, мне так жаль! Но Анна предложила провести эту неделю у них, и мне жутко захотелось. Но если ты настаиваешь, я могу остаться». Роза посмотрела на внучку таким взглядом, какой бывает у щенка, которого сначала пообещали взять в любящую семью, а потом передумали. «Нет-нет, не будем опять что-то менять». И потом... «Я думаю, что Поля и Иза будут звать нас в гости, чтобы вместе смотреть видеозаписи из Нью-Йорка. Погодите. Там, кажется, кто-то сигналил?» «Именно, дорогая. Не заставляй Поля ждать», — решительно заявил Анри. Девочка расцеловала дедушку с бабушкой и побежала вон из дома так быстро, что те за ней не поспевали. Припарковавшись у гаража, Поль терпеливо дожидался ее в своем седане. Из окна машины он приветственно помахал Розе и Анри. Анна сидела на пассажирском месте рядом с отцом. Лу забралась на заднее сиденье. «Мог бы хоть выйти с нами поздороваться», — проворчала Роза. «Кончай дуться. Они собрались в кино и торопятся». «Ну да». «Неделя у подружки куда интереснее, чем неделя с двумя дряхлыми стариками», — пошутил дедушка, обнимая жену за плечи. «Говори за себя, Анри, говори за себя!» «А, я все таки заставил тебя улыбнуться!» «Что ж, пусть старик накроет на стол, пока его старуха приготовит обед!» 45 лет брака. 45 лет пикировки. Анри для вида всегда ворчит. Но он почувствовал бы себя решительно выбитым из колеи, если бы его женушка, Роза, оставалась весёлой и милой с утра до вечера. Способ общения, который установился за долгие годы и в конечном счете устраивал обоих. Когда они уже направлялись к кухне, со второго этажа донесся глухой ритмичный шум. Мощный приглушенный звук и достаточно устрашающий. «Я думала, что Сезар в саду вместе с собакой». «Они там и есть», — подтвердила Анри, кивая на окно. «Поднимись и посмотри». Они несколько секунд помолчали удары на некоторое время умолкли потом возобновились с новой силой заставив их замереть на месте говорю же поднимись и возьми это добавила роза приходя в себя и протягивая мужу кастрюлю ты действительно думаешь что я смогу этим нейтрализовать злоумышленника что вы делаете поинтересовался вернувшийся из сада цезар ничего ничего заверил анри не желая пугать внука там наверху какой то шум «А твоя сестра уже уехала», — задохнулась Роза, всегда от беспокойства терявшая самоконтроль. «А, так это, наверное, Маноль. После возвращения из поездки он часто ночует у нас». «Вот еще новости», — разозлилась Роза, тяжело опускаясь на стул. «Ты же так переживала, что на твоем попечении остался один ребенок вместо двоих, и вот тебе как по волшебству даруется второй». «Кьяра ничего нам об этом не говорила». «Но чем он там наверху занимается?» — не сдержал любопытство андрей «Качается. Вы бы посмотрели, какие у него мускулы. Он держит планку восемь минут. Что еще за планка такая?» «Это упражнение для развития мышц торса. Вот я держу планку три минуты. Говорят, для моего возраста это неплохо. Мануаль!» — заорал Сезар. Грохот стучащих о гантели сразу стих, и раздался голос Маноля. «Что?» «Тут дедушка с бабушкой, ты их перепугал!» «Не кричи ты так!» — взорвалась Роза. «И потом, не так уж мы испугались». «И все же чуть не огрели его сковородкой!» — развеселился Сезар. «Это кастрюля!» — внес поправку Анри. «Только не говори своему дяде». Маноль уже стоял внизу лестницы в одних тренировочных штанах с голым атлетичным торсом, покрытым потом. «Здравствуйте, Роза! Привет, Анри! Обнимать не буду, я весь мокрый!» «Чего мне не говорить?» «Они не знали, что ты наверху. Деда был готов резать тебе сковородкой. Кастрюлей». «Мы просто не знали, что ты будешь здесь на этой неделе», добавил Анри. «Кьяра и Макс нам не сказали. Но нет никаких проблем». «Простите, пожалуйста, если я вас напугал. Я недавно проснулся, и до меня не сразу дошло, что вы должны были приехать этим утром. Макс и Кьяра уже приземлились?» «Да, полный порядок». Я получила сообщение от Макса. Ладно. Я пошел в душ и больше вас не побеспокою. Какое-то время поживу у отца. Правда? удивилась Роза. У Жозефа? Но ты можешь остаться. Ну вот, вздохнул Зар, разочарованный тем, что ему не придется наблюдать за совместным проживанием родственников, которое обещало стать эпическим. Очень любезно, с вашей стороны. Но я воспользуюсь этой ситуацией, чтобы немного побыть с отцом. Я и так немало времени контуюсь в этом доме. Увидимся у Поли с Изой на просмотре видео». «Да, насколько я поняла, они что-то организуют», — сказала Роза. Когда Мануль исчез на втором этаже, а Сизар уткнулся в телевизор в гостиной, Роза закрылась с мужем в кухне. Яростно схватив одной рукой пачку макарон, а другую — кастрюлю, она что-то прошипела сквозь зубы. Анри поглядывал на нее краем глаза. Он выучил жену на зубок и понимал, что ту что-то гложет. «Что происходит, моя милая?» «А то и происходит, что я приготовила давишний праздник-сюрприз, а нас даже не пригласили посмотреть видео». «Ну что ты?» «Изабелла, конечно же, предупредит нас». «А ты чего ожидала? Пригласительные открытки?» «Тебе лишь бы сразу поразглагольствовать». «Но я все думаю». «Может, в тот праздничный вечер я слишком много на себя взяла?» призналась Роза, вопросительно глядя на мужа, в надежде прочесть отрицание в его глазах. Тот предпочел уклониться от ответа и нежно поцеловал ее в щечку.